Мне надо кое-что сделать. Что случилось? Спросил Эммелик. Ничего особенного. Она не владела техникой притворства. Быстро поднялась по пандусу и пошла по коридору к лаборатории. Дверь была открыта. Рубин с Оливейром стояли у лабораторного стола. Привет, ты хотел меня о чем-то спросить? Повернулся к ней Рубин. Оливер нажала кнопку на стене, и приборка за ней закрылась. Да, ты мне должен кое-что объяснить. Объяснять я, мастер, раскладывался Рубин. В самом деле. Она подошла к ним. Взгляд ее обшарил лабораторный стол. Чего только на нем не было. В одном штативе торчали скальпели разных размеров. Она сказала Ты мог бы объяснить мне, для чего служит лаборатория, расположенная над нами? Чем ты там занимаешься? И почему ударил позапрошлой ночью Сигура после того, как он тебя там обнаружил? Ангар. Йохансон кипел от ярости. В гневе он не знал, куда себя деть. Выбежал в ангар и обыскал, в конце концов, стены. Его воспоминания точно подсказывали ему, где должна находиться дверь. Ли призналась, что лаборатория существует, но этого ему было мало. Он вдруг заметил на серой краске стены удлиненные пятна ржавчины. Собственно, он и раньше их видел, но не придал им значения, поскольку ржавчина и облупившаяся краска на кораблях — нередкость, только не на новом корабле, а независимость. Была новенькой, с иголочки. Он отступил на шаг. Если проследить за трубой, ведущей вверх-слева, то подсюда натыкаешься на эту ржавчину. А чуть дальше висел шкаф с релейной защитой. Под ним тоже облупилась краска. Вот тебе и дверь. Она была очень хорошо замаскирована. Если бы он не искал ее так нистово, ни за что бы не заметил. Он и сейчас не видел контуру. Лишь кажущаяся в случайном расположении деталей выдавала скрытую дверь. Уивер. Нашла ли она Рубина? Что теперь делает? Отменить ее задание в соответствии с договоренностью Сли? А чего стоила эта договоренность? Можно ли было вообще вступать с генералом в сговор? Тяжело дыша и не зная, что делать, он ходил взад и вперед по пустому ангару. Весь корабль теперь казался ему тюрьмой. Ему нужен был свежий воздух. Он широкими шагами вышел на платформу наружного лифта. Порывы ветра трепали его волосы и одежду. Море... Стало еще неспокойнее. Пленка влаги мигом подернула лицо. Он подошел к краю платформы, не огороженной никакими барьерами, и глянул вниз на растревоженное Гренландское море. Что же ему делать? Контрольное помещение. Ли стояла перед мониторами. Она видела, как Йоханссон отследует стену, как потом в огорчении пересекает ангар. — Что означает эта дурацкая договоренность? — проручал Вандербильд. Неужто вы впрям верите, что он удержит язык за зубами, удержит, сказала ли. А если нет, Йохансон исчез, проходит к наружному лифту. Ли повернулась к Вандербильту. Излишний вопрос, Джек. Вы естественным образом решите проблему. Причем прямо сейчас. Момент! Пит поднял руку. Такое не предусматривалось. Что значит решить? нетерпеливо спросил Вандербильт. Решить значит решить, сказала Ли. Сейчас шторм. В шторм выходить на палубу нельзя. Мало ли, порыв ветра нет. Пик помотал головой. Так? Не договаривались. Заткнитесь, Сэл. Проклятие, Джуд. Давайте арестуем его на пару часов. Этого будет достаточно, Джек, — сказал Ли Вандербильту, не удостоив Пика взглядом. Делайте свою работу. И делайте ее лично. Вандербильт ухмыльнулся. С удовольствием, милочка. С большим удовольствием. Лаборатория. И без того длинное лицо Оливера вытянулось еще сильнее. Она уставилась сперва на Уивер, потом на Рубина. «Ну — Ну, — сказала Уивер, — Рубин побледнел. — Я понятия не имею, о чем ты говоришь. — Лид, слушай. Она встала между ним и столом и почти дружески положила руку ему на плечо. Я не особенная говорунда, а в салонных плечах тем более не сильна. Таких, как я, не приглашают на коктейли и не выводят на подиум. Я предпочитаю быстрый и короткий разговор. И так еще раз. И не зли меня увертками. Наверху Есть лаборатория. Прямо над нами. Она выходит в ангар, дверь хорошо замаскирована, но Сигур видел, как ты входил и выходил. За это ты долбанул его по черепу. Так? Она метнула на Рубина свирепый взгляд. Белот помотал головой, пытаясь высвободиться из схватки Уивер. Но ему не удалось. Это самая величайшая глупость, какую только... Нет! Свободной рукой она вытянула из штатива скальпель и прижала острие к сонной артерии Рубина. Тот вздрогнул Она прижала острие еще сильнее и напрягла мышцы. Биолог замер в ее объятиях, зажатый, как в тисках.